Как суициденты, так и индивиды, совершающие не опасный для жизни пациента, Парасуицидальные действия часто сообщают о своих намерениях заранее. Например, пациенты с ПРЛ часто прибегают к парасуициду, могут сообщать о побуждениях или о мыслях нанести себя увечья, на несколько дней усыпить себя снотворным и тому подобное. Этим они могут четко дать понять, что не собираются убивать себя. Например, пациент, который собирается вскрыть себе вены, говорит, что делает это только для того, чтобы облегчить невыносимое эмоциональное напряжение. Индивид, который собирается покончить с собой, также может откровенно сообщать о своих намерениях. Пациенты также часто думают о суцидальном поведении или планируют его, прямо не уведомляя об этом терапевта. Возникает вопрос, следует ли терапевту спрашивать о суцидальной идеации, если пациент не затрагивает этой темы. В несколько моментов могут подтверждать необходимость выяснения суцидальной идеации. Любое событие, которое было активатором социдальной или парасоцидальной идеации в прошлом, обусловливает необходимость такого опроса.